Глава 21. Среда. Напряжение возрастает. Катрине пришлось силой повернуть руль 50-летнего Вольво Амазона, когда она затормозила перед входом в клинику Радиум. Она припарковалась рядом с тем местом, где стоял высокий бородатый мужчина. Видела, как Харри колеблется, прежде чем открыть дверь и сесть на пассажирское сиденье. «Ты сохранила машину», – сказал он. Бьорн ее так любил», — сказала она, похлопав приборную панель. «Очень за ней ухаживал. Работает как часы». «Это классический автомобиль», — сказал Харри. «К тому же опасный». Она улыбнулась. «Ты думаешь о Герте? Расслабься. Я пользуюсь ей только в городе. Мой тесть заглядывает и возится с ней, и... Она пахнет Бьерном». Она понимала, о чем он думает. В этой машине застрелился Бьорн. Да, так и было. На этом автомобиле, который Бьорн так любил и на котором отправился за город, он выехал на прямой участок дороги вдоль поля в Тутане. Возможно, об этом месте у него были теплые воспоминания. Была ночь. Он перебрался на заднее сиденье. Некоторые считали, он поступил так, потому что его кумир Хэнк Уильямс умер на заднем сиденье машины. Но она подозревала, что это было потому, что он не хотел испортить водительское сиденье, чтобы она могла и дальше и пользоваться. Так что она должна и пользоваться. Да, она знала, что это безумие. Но если она таким образом наказывала себя за то, что обманула хорошего человека, заставив его поверить, что ребенок от него, человек, который всегда был добр, слишком добр, что с того? Он любил ее до безумия. И всегда сомневался, что она и правда его любит. Он даже дошел до того, что прямо спросил ее, почему она не выбрала равного себе мужчину. Нет, это наказание она с радостью принимала. «Хорошо, что ты смогла так быстро добраться сюда», сказал он. «Я была неподалеку от Института судебной медицины. Так в чем дело?» «Я только что обнаружил, что мой водитель не совсем трезв». А мне нужно в одно место, куда ты можешь меня провести. Звучит не очень многообещающе. Куда бы ты хотел попасть? Места преступлений, сказал он. Я хочу их увидеть. Ни единого шанса. Давай же, мы нашли вам Бертину. Я это понимаю, но я ясно дала понять, что мы не вознаграждаем за наводки. Да, они все еще оцеплены. «Да? Так что нет, ты не можешь пройти туда сам». Харри посмотрел на нее с чем-то вроде скрытого отчаяния. Она узнала этот взгляд, узнала эти чертово бледно-голубые глаза, сейчас чуть более широкие, чем обычно. Тело, которое не могло долго сидеть на одном месте. Будто у него муравьи под кожей, будто у него мания. Или это было нечто большее. Она никогда раньше не видела его таким взволнованным. Словно это дело было вопросом жизни и смерти. Так оно, конечно, и было, но не его жизни и смерти. Или... Нет, конечно, это была просто мания. Что означало, он должен, должен охотиться. Ммм. Тогда отвези меня к бару Шрёдер. Или должен выпить. Она вздохнула. Проверила время. Как тебе удобно. «Ничего, если по дороге я заберу Герта из детского сада». Он поднял бровь. Взглянул на нее, как бы говоря, что подозревал, что у нее были скрытые мотивы, которые, конечно, вполне могли у нее быть. Никогда не повредит напомнить мужчине, что у него есть ребенок. Она включила передачу и уже отпускала капризное сцепление, когда звонил ее телефон. Она посмотрела на дисплей и снова вернула машину на нейтральную передачу. «Извини, я должна ответить Харри». «Да, брат на связи». «Ты читала, что только что написал Дагбладет?» По меркам большинства людей, главный суперинтендант совсем не казалась раздраженной. Но Катрина знала, что по меркам Бадиль Меллинг ее босс в ярости. «Если под только что ты имеешь в виду...» «Новость появилась на их сайте шесть минут назад». Снова этот Воги. Он пишет, что судебно-медицинская экспертиза показала, что обе девушки занимались сексом незадолго до или после того, как их убили. И что при этом использовался презерватив. Вероятно, для того, чтобы не оставить следов ДНК. Откуда он это знает, брат? <сёк> Я не знаю. Что ж, тогда позволь мне тебе рассказать. Кто-то из наших сливает информацию в Воги. «Извини», — сказала Катрина. Э, «Я не точно выразилась. Сливает, и это очевидно. Я хотела сказать, что не знаю, кто сливает. И когда ты планируешь это выяснить?» «Трудно сказать, босс. На данный момент мой приоритет — найти убийцу, который, насколько нам известно, может быть в поиске следующей жертвы». На другом конце провода повисла тишина. Катрина закрыла глаза и мысленно прокляла себя. Она никогда не научится. Я только что разговаривала с Винтером по телефону. И он исключает из круга подозреваемых всех сотрудников Крипаса. Я склонна с ним согласиться. Таким образом, это ты должна найти человека, причастного к утечкам, и заткнуть ему рот, брат. Ты слышишь меня? Из-за этого мы все выглядим круглыми идиотами. А теперь... Я собираюсь позвонить начальнику полиции, прежде чем он позвонит мне, чтобы задать вопросы. Держи меня в курсе. Меллинг повесила трубку. Катрина перевела взгляд на телефон Харри, который он протягивал ей. Это был сайт DuckBlooded. Она бегло прочитала комментарий Воги. Обнаружение Бертины указывало на убийство на сексуальной почве. Но исследование, результаты которого представили сегодня в Институте судебной медицины, не подтверждает эту версию и не снимает подозрений с Маркуса Рё. Магнат недвижимости имел сексуальное отношение как с Сюсанной Андерсон, так и с Бертиной Бертельсон и, насколько известно полиции, является единственным человеком, связывающим этих двух женщин вместе. Источники говорят, что следователи рассматривали версию, мог ли Рео заказать убийство с условием, чтобы они были похожи на нападение на сексуальной почве а не на наемные убийства. «Этот парень и впрямь не впрямь неравнодушен к рё. сказала она. «А вы?» спросил Харри. «Что мы?» «Предполагали, что убийство лишь внешне имитирует убийство на сексуальной почве?» Она пожала плечами. «Не слышала о подобном. Бьюсь об заклад — это собственное предположение Воге, которое он приписывает источнику, поскольку знает, что это невозможно проверить. Mm. Они поехали вниз к автомагистрали. Что думают то и люди? Спросила она. Ну, большая часть команды думает, что это насильники серийный убийца, и что связь между двумя жертвами случайна». Потому что? Потому что у Маркуса Рио есть алиби, а наемные убийцы не занимаются сексом со своими жертвами. «А что думают твои люди?» Катрина взглянула на дорогу в зеркало заднего вида. «Хорошо, Харри, я скажу тебе кое-что. То, о чем Воги не пишет. Один из ассистентов по вскрытию обнаружил при вскрытии в обеих девушках один и тот же тип порошка, которым покрывают презервативы, что означает, что это один и тот же преступник». «Интересно». Также. Воги не упоминает в статье, что судмедэксперты не исключают изнасилования девушек, хотя явных признаков на телах найдено не было. По статистике они присутствуют только в одном из трех случаев. Мелкие травмы только в половине изнасилований. В остальных случаях ничего не находят. Думаешь, это как раз такой случай? Нет. Я думаю, это потому, что жертвы были мертвы до того, как произошел половой акт. Хм, возбуждение начинается со смерти. Что? Кое-что, о чем говорил эуна У садистов сексуальное возбуждение возникает от страданий и пропадает, когда жертва умирает. У некрофилов же возбуждение возникает, когда жертва мертва. Итак, будем считать, что ты все-таки вознагражден. Спасибо. А «Что вы думаете о следах ботинок на месте происшествия?» «Кто сказал, что там были следы ботинок?» Харри пожал плечами. «Места преступления находятся в лесу. Где?» «Я полагаю, земля мягкая. За последние несколько недель практически не было дождя. Так что очевидно, что следы от ботинок должны быть». «У них одинаковый рисунок подошвы», — сказала Катрина после некоторого колебания. Следы жертвы и предполагаемого преступника расположены близко друг к другу, как будто он удерживал ее или угрожал оружием. Угу. Или наоборот. Что ты имеешь в виду? Может быть, они шли обнявшись как пара? Или как два человека, которые собираются заняться сексом по обоюдному согласию? Ты серьезно? Если бы я кому-то угрожал оружием... Я шел бы за ним. Ты веришь, что девушки знали своего убийцу? Может быть, а может нет. Во что я не верю, так это в совпадение. Сюзанна пропала через 4 дня после вечеринки в доме Рё. а Бертина недели позже. Они встретили убийцу там. На вечеринке был мужчина, которого, я полагаю, нет в вашем списке гостей. Хм? Парень в медицинской маске и солнцезащитных очках, торгующих кокаином. Никто из запрошенных не упоминал о ком то подобном. Впрочем, это и неудивительно, удивительно, если он продавал гостям кокаин. Или это от того, что безликие люди быстро забываются. Он не продавал, а раздавал нескольким гостям образцы чего-то, что, по нашему мнению, похоже на чистый кокаин. «Откуда вы знаете?» «Это не важно. Важно то, что он разговаривал и с Сюзанной, и с Бертиной. Ты знаешь кого-нибудь еще, кто на вечеринке разговаривал с обеими девушками?» «Только Маркус Рё». Катрина включила поворотник и снова посмотрела в зеркало. «Думаешь, этот парень подцепил их обеих на вечеринке и убедил отправиться с ним на прогулку по лесу?» «Почему нет?» Я не знаю, но я не вижу в этом смысла. Это ну, дело, когда Сюсанна отправляется с парнем, которого только что встретила на вечеринке, искать приключения в лесу, который еще и торговал кокаином в придачу. Но то, что Бертина неделю спустя добровольно отправляется в лес в Скюллерюде с едва знакомым человеком, в то время как в газетах писали, что в последний раз Сюсанну видели в Скюллерюде, «К этому моменту Бертина же должна была понимать, что все трое были на одной и той же вечеринке?» «Нет. Харри, я на это не куплюсь». «Окей. Так что думаешь ты?» «Я думаю, мы ищем серийного насильника». «Серийного убийцу?» «Совершенно верно. Быстрое убийство, некрофилия. Мозг вырезан, голова отрублена, тело подвешено, как тушу убитого животного». Это я бы назвала ритуальным убийством, совершенным серийным убийцей. Хм, ответил Харри, — «почему порошок от презерватива?» «Что?» «В преступлениях сексуального характера такого типа обычно ищут смазку, а не порошок, когда пытаются идентифицировать презерватив. Не так ли?» «Да, но в данных случаях смазка не использовалась». «Точно». «Ты работал в отделе НРАУ. Разве серийные насильники, те из них, что достаточно умны, чтобы воспользоваться презервативом, не используют смазку?» «Да, но... Это насильники, Харри, они не действуют по одинаковому сценарию, а ты просто занудствуешь». «Ты права», — сказал Харри. «Но пока я не увидел и не услышал ничего, что позволило бы нам исключить версию, что Бертина и Сюсанна занялись с убийцей сексом по взаимному согласию прямо перед тем, как он их убил. Помимо того, что это крайне необычно, не так ли? Ты здесь эксперт по серийным убийцам? Харри потер тыльную сторону шеи. Да, это необычно. Убийство после изнасилования не так уж необычно, будь то часть сексуальной фантазии убийцы или попытка избежать опознания. Но убийство после секса по взаимному согласию случается только в исключительных случаях. Нарцисс может убить, если он был каким-то образом унижен во время акта. Например, если он оказался не в состоянии его совершить. Следы от презерватива указывают на то, что ему все же удалось его совершить, Харри. Я скоро вернусь. Харри кивнул. Они остановились в нижней части улицы Хегдехауксвейнен, и он наблюдал, как Катрина быстро шла к воротам, где дети в зимних комбинезонах повисли на заборе, ожидая, когда их заберут. Она исчезла за воротами, но через несколько минут появилась, держа за руку Герта. Он услышал звук нетерпеливого детского голоса. Сам Харри, судя по всему, был тихим ребенком. Дверь машины открылась. «Привет, Хави!» Герт наклонился вперед с заднего сиденья и обнял Харри, прежде чем Катрина усадила его обратно в детское кресло. «Привет, старина!» – сказал Харри. «Стой спросил Герт, глядя на мать. «Он прикалывается над тобой», – сказала Катрина. «Ты прикалывайся, Хави!» Герт от души рассмеялся и, взглянув в зеркало, Харри вздрогнул. Увидев в этом смехе нечто знакомое. ни не себя, ни своего отца, а свою мать. У него была улыбка матери Харри. Катрина села за руль. «К Шредеру?» – спросила она. Харри покачал головой. «Я выйду у твоего дома, потом прогуляюсь». «Прогуляешься к Шредеру?» Харри не ответил. «Я тут подумала», – сказала она. «Я хочу попросить тебя об услуге». «Да». «Знаешь этих лыжников и просто людей, которые отправляются на Южный полюс, а затем берут кучу денег за свои выступления для вдохновения людей?» Волна слегка покачивала паром до Несоддана. Харри огляделся. Пассажиры на соседних сиденьях уставились в свои телефоны, надев наушники. Читали книги или смотрели на фьорд Осло. В дороге домой с работы, колледжа или прогулки по магазинам в городе. Никто не выглядел так, будто бы они были на свидании со своим партнером. Харри посмотрел на свой телефон. На последний отчет экспертов, снимки которого сделал Трульс и разослал им всем. Он прочитал его во время перекуса в столовой клинике «Радиум». После того, как написал Катрине сообщение с просьбой приехать и забрать его. Чувствовал ли он себя виноватым, делая вид, что ничего не знает о ее посещении Института судебной медицины? Не особо. К тому же, ему не пришлось делать вид, что он не в курсе информации о порошке от презерватива и некрофилии. Этого не было в отчете. Не было этого и в статье ВОГе. Иными словами, информатор ВОГе не был из тех, кто находился в тот момент в Институте. Иначе в своем рассказе он упомянул бы то, чего не было в отчете. Но Воги добавил, что некоторые следователи полагали, будто убийство было подстроено так, чтобы все выглядело как работа серийного убийцы. Чтобы скрыть то, чем оно было на самом деле. Порошок от презерватива. Харри задумался. Затем напечатал букву «Т». «Да?» «Привет, Трульс, это Харри». «Да?» «Я не отниму у тебя много времени». Я разговаривал с Катриной Брат, и оказалось, что не все, что обнаружил Институт судебной медицины, попало в отчеты. «Вот как?» «Ага. Она поделилась со мной одной деталью, которую наверняка будет обсуждать следственная группа в полиции, но о которой не знаем мы». «Это?» Хари колебался. Порошок от презерватива. «Татуировка», — сказал он. Убийца срезал татуировку Луи Виттон, которая была у Бертины на лодыжке, и снова пришил ее. «Как э, скальп Сюзанна Андерсон?» «Ага», — ответил Харри. «Ну не это главное. Важно, чтобы ты нашел способ узнавать о таких вещах в будущем. Штуках, которых нет в отчетах, тогда мне придется общаться с людьми». «Хм...» Мы не хотим оставлять это на волю случая. Я не жду каких-либо предложений сходу, но подумай об этом. Поговорим завтра». Труль скмыкнул. «Хорошо». Они повесили трубку. Когда судно пришвартовалось, Харри остался сидеть, наблюдая, как другие пассажиры выходят и сходят на берег. «Не выходите?» спросил контролер, осматривая пустой салон. «Не сегодня». Ответил Харри. Повторите, сказал Харри, указывая на бокал. Бармен приподнял бровь, но взял бутылку Джимбима и налил. Харри опрокинул его. «И еще. Тяжелый день? спросил Бармен. Пока нет, ответил Харри, прежде чем взять стакан и пойти к тому же столу, за которым он видел сидящим бокалиста турбонегра. Заметил? что уже слегка не твердо стоит на ногах. По пути он прошел мимо мужчины, сидевшего к нему спиной, и почувствовал запах, который напомнил ему о Люсиль. Он скользнул на диван. Был ранний вечер, гостей еще немного. Люсиль, где она сейчас? Вместо того, чтобы выпить лишний бокал, он мог пойти в свою комнату перечитывать отчеты, выискивать ошибку, зацепку. Он посмотрел на стекло. Песочные часы. Пять дней плюс несколько часов до того, как он снова кого-нибудь подведет. Да, это была история его жизни. Какого черта, скоро у него все равно не останется никого, кому можно было бы подвести. Он поднял стакан. В бар вошел мужчина и огляделся. Увидел Харри. Они обменялись короткими кивками, затем мужчина направился в сторону Харри и сел на стул по другую сторону низкого стеклянного стола. «Добрый вечер, Крон». «Добрый вечер, Хари. Как тут дела?» «С расследованием. Все идет хорошо». «Хорошо. Значит ли это, что у тебя есть зацепка?» «Нет». «Что привело тебя сюда?» Адвокат выглядел так, будто собирался задать следующий уточняющий вопрос, но передумал. «Я слышал, ты сегодня звонил Хелине что вы двое собираетесь поговорить. Так точно. Я просто хотел обратить твое внимание на пару моментов до того, как этот разговор состоится. Прежде всего, ее отношения с Маркусом не из лучших на данный момент. Тому может быть несколько причин. Например, кокаиновая зависимость Маркуса. Я ничего об этом не знаю. Нет, ты знаешь. Я думал о том, что со временем они отдалились друг от друга. И что все это общественное внимание, которое привлек Маркус из-за этих убийств, особенно из-за статьи Так гладит, не улучшило ситуацию. Что ты пытаешься сказать? Хелена находится в состоянии сильного стресса. И я не исключаю, что она может сказать что-то, что выставит ее мужа в дурном свете, как в отношении его личности в целом, так и в отношении его связи с мисс Андерсон и мисс Бертельсон в частности. Не то чтобы это меняло факты дела, но если эта информация попадет в прессу, в Дагбладет, это станет несчастьем для моего, или вернее нашего клиента. «Значит, ты пришел предупредить меня, чтобы я не слил возможные сплетни?» Крон слегка улыбнулся. «Я просто говорю, что это тревоги использует все, до чего сможет дотянуться, чтобы очернить Маркуса. «Потому что...» Крон пожал плечами. Очень давняя история. Это было в те дни, когда Маркус просто вкладывал понемногу денег туда и сюда ради удовольствия. В то время он также был председателем правления одной бесплатной газеты, для которой писал Воги. Когда комиссия по жалобам на прессу обнаружила... Что газета нарушила кодекс поведения из-за истории сочиненных воги, правление уволило его. Это имело огромные последствия для его жизни и карьеры, и он, очевидно, так и не простил Маркуса. Хм, я буду иметь это в виду. Хорошо. Крон продолжал сидеть. Да, сказал Харри. Я понимаю если ты не хочешь это выкапывать, но есть тайна, связывающая нас с тобой. «Ты прав», — сказал Харри, делая голток своего напитка. «Я не хочу ее выкапывать». «Конечно. Я просто хотел сказать, что я все еще верю, что мы поступили правильно». Харри посмотрел на него. «Мы позаботились о том, чтобы мир избавился от ужасного злого человека», — сказал Крон. Он был, впрочем, моим клиентом и невиновным, невнятно пробормотал Харри. В убийстве твоей жены возможно, но он был виновен в разрушении многих других жизней, слишком многих, молодых, невинных людей. Харри изучал Крона. Они вдвоем позаботились о том, чтобы Свейн Финне, человек с многочисленными судимостями за изнасилование, был убит а убийство Ракель было повешено на него. Мотивом Крона были угрозы, которые финны делал ему и его семье, в то время как мотивом Харри было желание, чтобы настоящий убийца Ракель, и причина, по которой он это сделал, так и не была раскрыта. «В то время как Бьерн Хольм, сказал Юхан Крон, был всего лишь хорошим человеком, хорошим другом, хорошим мужем. Не так ли?» Да сказал Харри, чувствуя, что начинает ощущать ком в горле. Он подал знак бармену, подняв пустой стакан. Крон глубоко вздохнул. «Причина, по которой Бьерн Хольм убил женщину, которую ты любил вместо тебя, заключалась в том, что это был единственный способ заставить тебя страдать так же, как страдал он». «Довольно, Крон». «Я пытаюсь сказать Харри, что это одно и то же». Терри Воге хочет опозорить Маркуса Рё, так же как был опозорен он сам. Дать ему почувствовать общественное суждение. Это может сломать человека, понимаешь? Заставить покончить с жизнью. У меня самого были клиенты, которые так поступали. Маркус Рё – это не Бьёрн Хольм. Он не хороший человек. Возможно, нет, но он не виновен. Во всяком случае в этом деле. Харри закрыл глаза, во всяком случае в этом деле. «Спокойной ночи, Харри!» Когда Харри открыл глаза, Юхан Крон уже покинул бар, а на столе стояла его выпивка. Он попытался пить медленно, но этого было недостаточно, поэтому он опрокинул и этот стакан. Вскоре заказав еще. Всего еще один. Вошла женщина. Стройная, в красном платье с темными волосами, гибкой спиной. Было время, когда он повсюду видел Ракель. Но не теперь. Да, он скучал по ней, даже по ночным кошмарам. Словно почувствовав его взгляд на свои обнаженные поясницы, женщина у стойки обернулась и посмотрела в его сторону. Лишь на короткий миг, прежде чем отвернуться обратно. Но он успел увидеть. Взгляд, лишенный интереса, лишь с легкой жалостью. Взгляд, говорящий о том, что сидящий на диване одинокая душа. С таким бы не хотели бы иметь ничего общего. Хари не мог вспомнить, как он попал в свою комнату, когда заползал в постель. Как только он закрыл глаза, в его голове закрутились все те же две фразы. Заставить тебя страдать так же, как он. Невиновный. Во всяком случае, в этом деле. Телефон зазвонил, и экран загорелся в темноте. Он повернулся и взял его с тумбочки. Это было ММС-сообщение с номера с префиксом «плюс 52». Он без труда догадался, что это Мексика, потому что на снимке было лицо Люсиль на фоне стены с облупившейся краской. Без макияжа она выглядела старше. Она повернула к камере одну сторону своего лица которая, как она утверждала, была красивее. Несмотря на бледность, она улыбалась, как будто утешая человека, который, как она понимала, получит этот снимок. И ему пришло в голову, что это такое же доброе сожаление, как и на лице его матери в тот раз, когда она стояла в дверях класса с его коробкой для завтрака. Текст под фото был коротким. «Пять дней. Отчет идет».